Глава 57 Дойдя до окраины города, король Н сунул два пальца в рот и пронзительно свистнул. Они потратили бы месяц, добираясь до конкю пешим ходом. К тому же выход из города закрывали на ночь. Йока ломала голову, пытаясь понять, как король Н собирается попасть в конкю. Как вдруг над ее головой промелькнули черные тени? Спустя пару секунд на землю перед ней опустились два белых тигра. Свет заходящего солнца отражался от черных полосок на их шкурах, отчего они становились сияюще белыми. И лишь маслянистый отлив их шерсти позволял понять, что они не сделаны из жемчуга. Их глаза были большими черными, словно огромные опалы. Кроме того, у обоих тигров были роскошные длинные хвосты. Йока уже встречала подобных тигров. В ту ночь, когда она пересекала Кёкай, она летела на одном из них. Оседлав тигров, они поднялись в ночное небо и направились в сторону Конкю, навстречу восходящей луне. Когда они оказались в воздухе, Йока охватила сильная ностальгия. Сколько времени уже прошло с тех пор, как она ехала верхом на Хёке, одном из серой кейки. Когда они пересекали океан, погода была холодной. Правда, тогда Йока еще ничего не понимала ни о кейке, ни о самой себе. Сейчас же настало лето. Накопившееся за день тепло окутывало путешественников словно плед. Погода была безветренной, неподвижный воздух казался буквально пропитанным тоской. Как и в тот раз, когда Йока пересекала Кёкай, на земле перед ней расстилался живописный ночной пейзаж. Летние ночи в Н были достаточно светлыми, а во многих домах горел свет, так что проносившиеся под ней города и деревеньки сверкали в ночи, словно маленькие созвездия. Этот вид показался ей похожим на Кёкай. «Йока, смотри! Конкю!» — воскликнул сидевший позади неё Кусюн. Отпустив Йока, он указал своей маленькой лапкой куда-то вперед. Тому времени прошло уже два часа с тех пор, как они оторвались от земли. Йока усиленно всматривалась туда, куда указывал Рокусюн, но не видела ничего вдали. Там не было огней города, лишь темнота. Она уже хотела спросить, где именно он увидел Конкю, но неожиданно осознала, на что именно смотрит. Рокусюн указывал ей не на что-то скрывавшееся во тьме. Он указывал... На саму тьму? Не может быть! Расстилавшийся под ними ландшафт был залит лунным светом. Этот свет очерчивал контуры лесов, отражаясь от них слабым свечением и контрастируя с бесчисленными огоньками деревень. Однако прямо перед ними находилась зона беспросветной тьмы, напомнившая йока черную дыру. Вглядевшись, она смогла различить силуэт того, что находилось впереди. На первый взгляд это было похоже на дыру, прореху в ночном пейзаже. Но на деле это была гора. «Неужели здесь существуют настолько большие горы?» — удивилась Йока. Они стремительно набирали высоту. Деревушки у подножия горы сейчас казались Йока маленькими точками. Однако ей все равно приходилось задирать голову, чтобы осмотреть всю гору целиком. А ее вершина скрывалась в облаках. Гора, которая упирается в небо, сказал я однажды Рукусюн. Но разве может гора упереться в небо? Йока вдруг почувствовала себя маленькой и незначительной песчинкой в этом огромном и незнакомом мире. Эта гора, это и есть. «Канкю?» — спросила Йока, еще раз окидывая взглядом силуэт, возвышавшийся перед ними. Своей формой гора напомнила ей связку вертикально стоящих кисточек для письма. «Верно, в каждом королевстве есть такая гора. На их вершинах расположены королевские дворцы». Лунный свет едва освещал крутые, практически отвесные склоны горы. Йока пыталась разглядеть на ней дворец, однако облака, окутывавшие вершину, очень сильно мешали обзору. Отчаявшись увидеть дворец, Йока опустила взгляд вниз и заметила несколько огоньков у подножия горы. Если это был город, то он наверняка был очень большим, даже больше, чем Уго. Огоньки казались Йока яркими даже с такого расстояния. Город имел форму полумесяца, и располагался в тени огромной горы, примыкая к ней внутренней стороной. Должно быть, ночи тут длились очень долго. «Это огни города, верно?» «Да, это город Конкю. кивнул в ответ Рокусюн. «Однажды я бывал в Госо, столице королевства Ко, и он выглядел точно так же. Правда, Госо располагался к востоку от горы, так что вечером там очень быстро темнело». «Понятно». Когда они подлетели ближе, Йока поняла, что конкю действительно велик. Под ними расстилалось целое море огоньков. А впереди и над ними Йока могла увидеть лишь бесконечно скалистую стену, простиравшуюся вверх. Они стремительно поднимались. Король эн направлялся к скалистому выступу, маячившему вверху. Размерами этот выступ напоминал теннисный корт, а позади него была достаточно крупная площадка явно рукотворного происхождения. Ездовой тигр правителя Н опустился на эту площадку. Тигр Йока и Ракусюна приземлился следом. Поздравляю, вам удалось добраться сюда и не упасть? с ухмылкой воскликнул король Н, обернувшись к ним. Разве с такого транспорта вообще можно упасть? мысленно удивилась Йока. Она совершенно не ощущала движения, находясь на спине тигра. Не было ни встречного потока ветра, ни инерции при поворотах. «Иногда у людей кружится голова от высоты», с улыбкой ответил правитель Энн, словно прочитав мысли Йока. «А многие настолько привыкают к таким путешествиям, что могут и уснуть в полете. «Не сомневаюсь», усмехнувшись, подумала Йока. Гладкий камень у них под ногами был украшен замысловатой резьбой, которая, видимо, была не только элементом декора, но и играла роль противоскользящего покрытия. Однако здесь не было даже намека на какие-либо защитные ограждения. Так что йока совершенно не хотелось приближаться к краю площадки. Она даже не представляла, насколько высоко они сейчас находятся. В скалистой стене, к которой примыкала эта посадочная площадка, был вырезан дверной проем. В нем располагались массивные каменные двери, судя по всему, из куска этой же скалы. Развернувшись на каблуках, король Лен направился к дверям, которые распахнулись внутрь, когда он приблизился. Двери открывала пара крепко сложенных мужчин, которые, судя по толстым нагрудникам из сыромятной кожи, были местными стражниками. Кивнув им, королен оглянулся на Йока и Ракусюна и жестом пригласил их следовать за ним. Когда Йока прошла мимо стражников, они поклонились ей, после чего поспешили в сторону тигров, отдыхавших на площадке. Видимо, чтобы покормить, напоить или отвезти их в некое подобие конюшин. В чем дело? Нам сюда! Обернувшись, поинтересовался королен. Йока торопливо зашагала вслед за ним по просторному коридору. Его стены были украшены изящной резьбой, а висевшие под потолком лампы, похожие на люстры, светили ярко, словно солнце. Ракусюн удивленно уставился на потолок, а его усы благоговейно подрагивали. Видимо, эти лампы были чем-то весьма необычным. Пройдя по коридору, они вскоре очутились в куда более скромно оформленном зале. Единственной интересной деталью в этом зале была простиравшаяся вверх лестница из белого камня. Когда они вошли, Йока заметила, как усы Ракусюна разочарованно опустились. Ну же, идем, не нужно стесняться! Обернувшись, воодушевленно произнес Лен. Э, да, конечно же! ответил Ракусюн с непроницаемым выражением лица, после чего наклонился к Йоко и прошептал. Эм, Йока. Кажется, нам предстоит преодолеть весь остаток пути пешком. Похоже на то, мрачно ответила она. Посадочная площадка, на которой они приземлились, была расположена сравнительно высоко, однако расстояние от нее до вершины было сравнимо с высотой небоскреба. Восхождение по такой лестнице казалось ей как какой-то изощренной пыткой. Собравшись силами, Йока взяла Рокусюно за руку и принялась подниматься по лестнице. Ступеньки были низкими, однако их было много, и от этого лестница казалась еще длиннее. Они молча шли следом за правителем Н. Вскоре они добрались до широкой площадки, на которой лестница поворачивала в сторону. Повернув, они продолжили восхождение и вскоре очутились в маленькой комнате, выход из которой — перекрывала массивная деревянная дверь, богато украшенная резными барельефами. Когда эта дверь открылась, Йока ощутила легкий ветерок, несущий очень сильный запах моря. «Ух ты!» — непроизвольно воскликнула Йока. Выйдя из комнаты, они оказались на широкой террасе, расположенной выше уровня облаков. Она не до конца понимала, как это произошло, Но пройдя всего лишь пару лестничных пролетов, они каким-то чудесным образом добрались до вершины горы. Пол и балюстрады террасы были сделаны из уже знакомого йока белого камня. Но самым удивительным зрелищем были белые волны облаков, разбивавшиеся об основание террасы. «Это не облака», — мгновением спустя осознала йока, «это самые настоящие волны», — «Ракусюн, здесь целый океан!» — восторженно воскликнула она, подбежав к ограждению. Волны одна за другой накатывали на скалы у нее под ногами. Она знала этот вид. Так что ни секунды не сомневалась в том, что перед ней самый настоящий океан. К тому же сильный запах моря был еще одним неоспоримым доказательством этого феномена. «Ну да, Йока, над небом находится океан. — ответил Ракусун. Океан над небом? — Удивленно переспросила Йока. — Ну да, иначе это место не называлось бы морем облаков. Запах моря дополнился характерным морским бризом. Водная гладь простиралась до самого горизонта, вода была прозрачной, и, перегнувшись через ограждение, Йока смогла разглядеть далеко внизу огней конкю. — Как здорово! Но почему вода не падает вниз? Хм, усмехнулся правитель Эн. Если бы море облаков упало на землю подобно дождю, у всех внизу начались бы серьезные проблемы. Кстати, если того желает ее величество королева Кей, мы можем подыскать комнату с отличным видом на море. Извините, ответила Йока максимально вежливым тоном. Я была бы очень признательна, если бы вы прекратили звать меня ее величество или как-то наподобие. Услышав это, король Эн улыбнулся и переспросил, удивленно подняв брови, «А что не так с этим обращением?» «Ну, мне кажется, будто вы говорите не обо мне, а о ком-то другом». В ответ правитель Н расхохотался. Отсмеявшись вдоволь, он собирался было что-то ответить, но вдруг поднял голову и посмотрел в небо. Проследив за его взглядом, Йоку увидела в небе слабый отблеск света. Похоже, Тайха вернулся. «Ну что ж, Йока». С этими словами он повернулся и направился в сторону короткой лестницы, находящейся в левой части террасы. Йока последовала за ним. Когда она увидела, что находится внизу, она восхищенно выдохнула. Перед ней была похожая на остров отвесная скала, возвышавшаяся над морем облаков. Она была окутана лунным светом и усеяна бесчисленными зданиями. Камни причудливой формы, ветви деревьев, растущих прямо из голого камня и множество маленьких водопадов создавали пейзаж неописуемой красоты. Этот вид напомнил йоко шедевра традиционной японской живописи. Некоторые из зданий, расположенных на скале, выглядели как классические пагоды. Другие напоминали современные многоэтажные здания. Все эти здания были соединены сетью мостиков и коридоров и составляли единую сложную структуру. И все это великолепие прекрасно гармонировало со скалой, поскольку было по большей части вырезано прямо в ней. Это был дворец Генней, сердце королевства Н и резиденция ее правителя.